Глава 25. Синклер против Фарадея. Ассистентка-некроманта. В библиотеку она прибежала с опозданием. Юные некроманты уже сидели в сторонке. Надо. Она не поверила своим глазам. Тем самым гримуаром, который так выручил ее при создании двойника. Книга раскрыта примерно посередине, а ведь там несколько уровней доступа. «У вас есть разрешение?» Постаралась ничем не выдать свою так себе осведомленность. В прошлый раз книгу брала Лючия, которая из-за особенностей расы получала куда больше возможностей взаимодействовать с темными артефактами. «Конечно!» Фарадей широко улыбнулся, пытаясь придать этой улыбке какой-то дополнительный смысл. «Мы же адепты-некроманты, грозные дети мрака!» Вивьен показалось, что Джерри тоже не понравилось поведение Дункана. Он нахмурился и вроде бы даже дернул того под столом за рукав. Что там между ними происходит? «Понимаешь, какая проблема?» – обратился к ней Синклер. «Помнишь, только что случившийся выброс? Тогда Академия чуть не разнесли ожившие статуи. Куклы и мягкие игрушки, привезенные некоторыми студентками из дома». тоже представляли собой опасность. Профессор не успел разобраться, но я уверен, что всему виной этот талмут. Вивьен замешкалась. Они с Чедвиком не успели обсудить, как следовало вести себя с окружающими по поводу ее особенностей. Существовала большая вероятность, что ее не раскрыли. А перевод к нему под крыло стал очередным следствием ее дара. Зачем торопиться? Профессор все прояснит, как только вернется к нам. Скорее всего, это случится уже на этой неделе. Никакое недомогание не удержит его в стороне. Он так предан своему делу. Тьфу, девушка терпеть не могла нести чушь. Но здесь она не представляла, как выкручиваться, чтобы не навредить ни себе, ни Риду. Мэт догадался заглянуть в карточку выдачи книги. Последней ее оформляла на себя Лёчия Артвортроуд, Такая яркая девица, за которой Фарадей бегал весь прошлый год. Ну, у вардалаков и фамилии. Продолжил Джерри, и Вивьен окончательно стала не по себе. А выброс произошёл на рунологии шестого курса стихийников. Она как раз оттуда. Но не все так просто. Внезапно вмешался маленький Мэт, к которому на первый взгляд сложно было относиться серьезно. История взаимодействия с книгой, ее можно посмотреть на шестой странице, где фиксируется количество магических запросов, указывает, что к ней за последнюю неделю обращались пять раз. Это полностью меняло дело. Тогда и все произошедшее можно списать не только на ее плохое влияние, но и на то, что книгу задействовали через часто. Бедолага-двойник прочитала руны неправильно, разрушила истончившийся барьер между этим миром и скопившимися на выходе из артефакта магическими потоками. Это похоже на засор в раковине, только и раковиной, и трубой служила книга. Это легко проверить. заявила Вивьен, чувствуя подъем от собственной идеи. Если на рунологии произошел всплеск, то сейчас источник энергии, к которому обращался гримуар, пуст. То есть заклинание сработает, но будет слабым. Давайте найдем подходящую статую и... Логично. Однако я бы сначала изучил, что это за гримуар. Его потенциал, историю применений. Это элементарные правила безопасности. К тому же на нас с профессором ночью напали отцы-основатели академии в виде мумий. Возможно, один из них и ранил Чедвика, и он скрывается и лечится одновременно. А к этому моменту источник, о котором ты говоришь, должен был полностью истощиться, заявил Джерри, буравя девушку холодными серыми глазами. Вивьен, как и любая демоница, была тщеславна. А здесь какой-то выскочка из людской расы поставил ее на место и объявил чуть ли не шарлатанкой, которая не имела представления о научном подходе. Его следовало немедленно осадить. «Мистер Синклер, ты меня не дослушал! Все теории проверяются опытным путем. Нам не нужно устраивать целый ритуал, Мы проведем очень маленькую проверку. Не соблюдая место время, не применяя поддерживающие артефакты и снадобья, ты об этом. Но если мы максимально ослабим проявление данной магии, то как мы узнаем, высушен источник или нет? И главное, что нам это даст? Джерри не торопился признавать ее правоту. В поддержку Вивьен неожиданно выступил Фарадей, который продолжал поедать ее глазами. Видимо, хвост все же демонстрировать не стоило. Этот студент-переросток вспомнил все, что он слышал о ее расе и уже представил, как она в виде раскрепощенной сукубы одаривает его своей благосклонностью. А что он воображал про них с профессором? Бррр. Не заводись, Джерри, а то новая сотрудница кафедры придет к выводу, который мы и так давным-давно знаем. что ты неисправимый сухарь. Если мы устроим небольшой тест, то хотя бы выясним сферу влияния данного гримуара. И почему этот предмет заинтересовал кого-то в Академии так сильно, что он готов рисковать положением и работать с ним в обход стандартной процедуры. Вивьен согласно кивнула, а про себя решила при первой же возможности отдавить Фарадея ногу. или другим доходчивым способом развеять его липкие надежды. Не то чтобы он не симпатичен, но никакого интереса к ней как к личности с его стороны нет. Лишь хамское желание выхватить кусок пирога, как он думал, изо рта Чедвика. «Ребята, а кто-нибудь может внятно объяснить, что это за гримуар? И для чего он нужен?» – пискнул Мэт. Находясь между вспыхнувшим до корней волос Синклером и надменно ухмыляющимся Фарадеем, он чувствовал себя неуютно. Вивьен тоже не нравилась эта ситуация. Бездна с ней, с этой книгой. В конце концов, Чедвик действительно разберется сам. Или подскажет, с какой стороны подойти. Она положила две руки на гримуар, чтобы его отодвинуть. В пылу спора его прижали к ней почти вплотную. Но тут из пожелтевшей от времени страницы вырвался красный луч и вонзился в потолок. Вивье надернула руки, но было поздно. Алые молнии вспыхивали одна за другой и хаотично распространялись. Задело двух студентов. Рухнули как минимум три полки. Группа мрачных некромантов подскочила со своих мест. Джерри не прекращал героические попытки захлопнуть гримуар. От чего у него задымились кисти. «Пандора де Твист, почему я не удивлен, что твой вертлявый хвост находится в самом эпицентре бедствия?» За ее спиной раздался знакомый голос, полный сарказма и сдержанной ярости. Но Вивьен не стала оборачиваться, она кинулась сбивать с Джерри пламя. В то же время Дункан Фарадей все же слепил из какого-то черного тумана перчатки, И схватил книгу в руки. При этом она брыкалась во все стороны, как живая.